Глава 10. Виар проснулся от шума и запаха дыма. Не успело сознание оценить опасность, как полуэльф одним прыжком оказался у окна. В городе развернулось поистине грандиозное сражение. Причем перевес сил был явно не на стороне людей, которые пытались противостоять мертвым и неведомым рогатым тварям. Быстро оценив обстановку, Виар выскочил из комнаты и постучал в покои принцессы. Что бы между ними ни произошло, он дал клятву защищать девушку и исполнит ее, чего бы это ему не стоило. Тишина насторожила. Он толкнул дверь и вошел. В покоях Саиры не было. Решив, что Нафир уж точно знает, где невеста, Виар направился к императорским покоям. Странно. Но пока он шел, ему не встречались ни слуги, ни стражники. Охраны не было даже у покоев императора. Постучав и не дождавшись ответа, Виар привычно толкнул дверь. В покоях императора царил полумрак. В неверном свете единственной свечи казалось, что стены подрагивают. Сделав пару шагов, он остановился, как вкопанный. Здесь пахло смертью и страхом. Да твою ж мать, что здесь вообще происходит? Виар вытащил меч, готовый в любой момент отразить нападение, и огляделся. У противоположной стены лежала закутанная в плащ женская фигура. На негнущихся ногах эльф пересек комнату, склонился над телом и с облегчением выдохнул. Стоило ему осознать, что это не Саира. С неестественно выгнутой шеей на полу лежала бывшая любовница императора. Девушка была еще теплой, а значит, ее убили недавно. Но где же Саира? Виар чувствовал запах эльфийки. Принцесса совсем недавно была здесь и не одна. Только сейчас полуэльф заметил приоткрытую дверцу потайного хода. Выставив вперед меч, он шагнул в темноту. Когда-то Виар ненавидел себя за то, что родился полукровкой. В лесном королевстве его презирали. Прошло немало времени, прежде чем он сумел добиться уважения перворожденных и генеральский чин. Но сейчас он был рад, что в его жилах текла кровь оборотней и своему врожденному чутью, ведь только оно позволяло идти по лабиринту, не теряя следа принцессы. Когда в конце коридора показались огни, освещающие какое-то просторное помещение, из бокового ответвления выступила облаченная в черный балахон фигура и преградила эльфу путь. Не ждал тебя здесь увидеть, но это даже к лучшему. Мужчина откинул широкий капюшон, скрывающий лицо. «Нафир, Ингрим, брат-близнец Императора. Но он ведь погиб лет пятнадцать назад. Или сделал вид, чтобы вернуться позже и отомстить?» «Так ты хочешь отомстить Императору. Это ты был причастен к похищению Саиры?» «Теперь это все неважно. Нафир мертв. Проигнорировав последний вопрос, холодно оборвал Эльфомаг. Его тело занял Карам». И если допустить его воплощение, то от мира, который мы знаем, останется лишь тень. Судя по твоему взгляду, ты мне не веришь. Ну что ж, пойдем, увидишь все своими глазами». Ингрим постранился, открывая вид на освещенную факелами залу. Саира лежала на девственно-белом алтаре. Руки принцессы надежно связали. Но эти предостережения были излишние, потому что сбежать ей бы и так не позволила начерченная на полу магическая фигура. Карам же стоял спиной к Виару, и видеть его лицо эльф не мог, но он отчетливо ощущал исходящие от темного бога эманации. Могущественные эманации, от которых даже на расстоянии леденела кровь в жилах. Нестроенный хор голосов затянул заклинание призыва, и только сейчас эльф обратил внимание на приспешников Карама. Мужчины жались к стенам, стараясь быть как можно дальше от жертвенного алтаря. Но тем не менее протягивали руки к магической фигуре, будто взывая к ней, моля пробудиться. И их мольба была не напрасной. По тонким линиям и контурам взвелось черное всепоглощающее пламя. — Это жертвоприношение! — зло прошипел Виар. Продолжая наблюдать за ритуалом, Ингрим кивнул. Как только они закончат плести заклинание, пламя поглотит круг, и от саира останется лишь горстка пепла, зато Карам возродится. — И ты так спокойно об этом говоришь! — Паникой здесь не поможешь! Некромант поморщился, но все-таки удостоил вниманием эльфа. — У меня есть план. — Какой к черту план? Да она же может погибнуть в любую минуту. — А вот для этого ты мне и нужен. Надо отвлечь Карама от Саиры. — И что это даст? Думаешь, пока я буду отвлекать, тебе удастся освободить Саиру? Это пламя не пропустит ни одно живое существо, будь ты хоть трижды магом. «Разве я похож на полного кретина?» Эльф зло скрипнул зубами, но промолчал. Для споров не было времени. «Сквозь пламя пройдет она». Ингрим щелкнул пальцами. В воздухе материализовалась фея, вернее, дух феи. Ариана привязана к принцессе. «Ты некромант. Так это твои зверушки атакуют столицу?» «Отчасти!» «Иначе попасть в город я не мог». Ингрим вдруг резко посмотрел на танцующее пламя. Его глаза сузились, лицо приобрело хищное выражение. «Ритуал почти завершен, медлить больше нельзя». Взмахнув мечом, Виар шагнул в зал. Очнулась от боли в затекших запястьях. Вот только когда я провалилась в обморок, и как меня связали, почему-то не помнила. От черного пламени странно тянуло холодом. Я затравленно посмотрела на Карама, в голове просто не укладывалась вся чудовищность происходящего. Мерный речитатив заклинания резко оборвался, сменившись предсмертным хрипом. Сердце ёкнуло, когда я увидела Виара. Его клинок был обогрен кровью, а у ног лежало бездыханное тело одного из Ордена. «Что он здесь делает?» — метнулось в сознание. «Его же убьют!» Карам отступил назад, прячась за спину людей из Ордена. Но полуэльф так просто не сдавался. Двигаясь вперед, он выплетал вокруг себя защиту от огня одновременно, разя одного противника за другим. Виар делал это играючи, еще раз доказывая свою силу и то, что не зря был назначен генералом эльфийского войска. Его меч полыхал пламенем, а на самом лезвии светились черные руны. Но замешательство прихвостника Рама быстро прошло. В ход пошли заклинания, и теперь Виар был вынужден отбиваться сразу от трех противников. Вокруг них искрились огненные шары, ревел огонь и мелькали незнакомые заклинания. Сквозь черное пламя вдруг проскользнула Ариана. И часто работая крылышками, зависла напротив моего лица. Развязать сможешь, показала связанные запястья. Фея кивнула и принялась за дело. Когда с путами было покончено, я встала, пытаясь сообразить, как выйти из магической фигуры. В голову пришла безумная идея, и поскольку других вариантов не было, я стала воплощать ее в жизнь. Стихия, как и всегда, откликнулась без замедления. Вихрь на моей ладони все рос и рос, пока не превратился в маленькое торнадо. Когда мой вихрь встретится с черным пламенем, у меня будет лишь мгновение, чтобы выскользнуть из фигуры. Я знала, что иду на риск и в случае неудачи могу погибнуть, но иного выхода не было. Выпустив смерть на свободу и закрыв глаза, я шагнула вперед, вслед за своей стихией, кожей чувствуя могильный холод. Открыв глаза, обернулась. Мой смерч медленно растворялся в черном пламени, но свое дело сделал. Я оказалась на свободе. Ариана подлетела и указала на алтарь, на поверхности которого лежал изогнутый серебряный кинжал. Я недоуменно подняла бровь, не понимая, что же хочет от меня феечка. Ариана тяжело вздохнула и зависла в воздухе. Ее лицо стало серьезным, брови сошлись на переносице. Я поняла, что она на чем-то сосредоточилась, а потом в моем сознании возник ее голос. — Нужно забрать ритуальный кинжал. Только этот клинок может нанести вред Караму. — Ты говоришь! Сейчас это не важно. Важен клинок. — Разве клинок может убить бога? — Нет. Но задержать, пока мой хозяин готовит ловушку, может. — Вот, значит, где была все это время Ариана. Я огляделась в поисках Ингрима. Но некроманта не увидела, снова посмотрела на алтарь. Пытаться к нему приблизиться — чистое самоубийство, но Ариана ни разу меня не подводила, и ей я верила. Стараясь не попасть под мелькающее заклинание, я осторожно приблизилась к белому монолиту. От алтаря исходила злая сила, требующая кровавую жертву. Меня воротило от отвращения, но я подняла кинжал, удивляясь его неестественной легкости. «Не так быстро, принцесса!» — Проскрипели сзади. «Или твоей подружке конец!» Я замерла на месте. «Карам шутить не будет, уничтожит мою фею и поминай, как звали!» «А теперь медленно развернись и плавно...» — протянул мужчина. «Очень плавно опусти кинжал на пол!» «Спорить я не решилась!» Развернулась, встречаясь взглядом с Карамом, и медленно, как и было приказано, опустила клинок на пол. Темный бог сжимал в кулаке тело Арианы. Фея повисла безмолвной куклой, изредка трепыхаясь и виновато поглядывая на меня. — Я опустила кинжал, как ты и просил, теперь отпусти Ариану. — Как невежливо! — оскорбился Карам мрачнее на глазах. Преть, попрошу больше уважения к божеству, в чьих руках находится твоя жалкая жизнь», — прищурился бог, сильнее сжимая тело феи. «Я была недостаточно вежлива с вами», — произнесла сквозь зубы. «Такого больше не повторится». Карам милостливо кивнул, ослабляя хватку, но не отпуская мою фею. Как победить божество на его территории? Так просто он нас не отпустит. Я была ему нужна, ведь жертву он так и не принес. Мужчина подошел ко мне, наклонился и подхватил с пола кинжал, небрежно повертел его в руке. — И что, Нафир, в тебе нашел, жалкая эльфийская душонка? От тебя так и несет страхом. Да, я боялась, и мне было не стыдно в этом признаться. Мне страшно за себя, за Ариану, за близких мне людей. Я боюсь потерять их и себя. Смотря в глаза Карама, я видела только собственную погибель. И никто мне не поможет. Даже если Ингрем успеет, даже если явится сюда, он не сильнее Бога, не сильнее одного из создателей. И стоит завязаться в бою, некромант погибнет из-за меня. Да, я боюсь. Легче отдать собственную жизнь и не тянуть за собой других. Я украдкой взглянула на все еще сражающегося Виара. Он тоже не соперник темному богу. А потому я, дождавшись, когда Карам подойдет ко мне поближе, выпустила внутреннюю силу, ту, с которой снял печать Змеулан. Мой ветер, потеряв контроль, взревел и заметался по залу, сшибая все на своем пути. Голова мгновенно закружилась В висках запульсировала боль, из носа потекла кровь. Я стерла ее ладонью, покачнулась и лишь чудом устояла на ногах. Карам был невредим, но стоял заключенный в центре моего смерча. Он не двигался и, сощурившись, взирал на меня все сильнее и мрачнее. Я на расстоянии чувствовала, как его колотит от едва сдерживаемой злости. «Идиотка!» — прошипел мужчина ты сделала только хуже дрянная девчонка я знала это и мысленно прощалась с Ряной но я не могла ничего не предпринять не могла не попробовать маленькая тельце сломанной куклой упала на пол и исчезла я почувствовала как наша связь напряглась натянулась словно струна и лопнула со звонким звуком глухой болью отдавшись в моем сердце Я всхлипнула, закусывая кулак и пытаясь не сорваться в истерику. Не сейчас. Чувства подождут. Ведь я сделала этот шаг не зря, не для того, чтобы все потерять. Я знала, чем обернутся мои действия и что произойдет. Но все равно поставила на кон Ариану и отдала привязанного к моей душе духа в обмен на жизни других людей. Эта жертва не должна стать напрасной. Надо собраться и действовать. У меня появился план. Возможно, я смогу отвоевать кинжал обратно и остановить темного бога. Действовать в открытую я не могла. Карам сильнее. Ему ничего не стоит подавить мою магию. Но если я нападу неожиданно, а ветру удастся сбить его с ног, тогда все может получиться. Я заберу кинжал и всажу ему в грудь. Мужчина усмехался. Между нами была стена бушующего ветра. Ревущая стихия не причиняла вреда божеству, но и не давала ступить и шагу в мою сторону. Карам был абсолютно расслаблен. Крутил коленок в руке и предвкушал победу над слабой эльфийкой. И чего-то этим добилась. Промолчала, лишь улыбнулась сквозь набежавшие слезы. Глаза мужчины яростно вспыхнули. Он шагнул к стене беснующегося ветра, готовый уничтожить меня так же, как и Ариану, но, коснувшись стихии, отпрянул в сторону и поморщился. «Скоро твоя стихия угаснет, и тогда ты пожалеешь, что не умерла на жертвенном алтаре». Похожих к не мог противостоять истинной магии, бесконтрольно гулявшей по залу, по крайней мере, пока не избавился от тела Нафира. Ветер ослабел, постепенно моя магия истощалась, смерч становился все меньше. Карам усмехнулся, наблюдая за тем, как опадает стена, разделяющая нас. «Зря ты не убежала, когда был шанс. Впрочем, уйти далеко тебе все равно не удалось бы», — оскалился темный бог, делая уверенный шаг ко мне. В этот момент я пустила вперед поток магии, бросаясь к богу в попытке выхватить кинжал. Подобно тарану, ветер устремился к мужским ногам. Карам удивленно охнул, заваливаясь на бок. Кинжал выпал из руки. Я схватила его мысленно ликуя. «Тварь!» — зарычал Карам и схватил меня за рукав, потянул вниз, наваливаясь на меня всем телом. Я ударилась лицом о каменный пол. Боль была резкой. В глазах все потемнело и расплылось. Стараясь удержать ускользающее сознание, я замахнулась и вонзила лезвие в грудь врага. Рассмеявшись, Карам выдернул кинжал, который вошел в грудь лишь до середины, потом поднялся, отряхнулся и посмотрел на меня уничтожающим взглядом. Дура! Какая же я дура! У меня был всего один шанс, и я его упустила, поддавшись эмоциям. Из-за меня Ариана умерла, и погибнет еще много людей только потому, что мне не хватило силы удара. Но ничего, я позабочусь о тебе. С удовольствием мы сбавлю этот прекрасный мир от потомков Мелдора. Карам наклонился, обхватывая рукой мою шею. Я забилась, пытаясь высвободиться, но все без толку. Силы быстро иссякали, и лишь сердце еще отчаянно стучало, отчитывая последние секунды моей жизни. — Карам, отпусти ее! — потребовал знакомый мужской голос. Я скосила глаза. В двух метрах от нас, уже расправившись с людьми Ордена, стоял Виар. Ни один мускул не дернулся на его лице, когда взбешенный бог повернулся, рыча сквозь зубы, словно дикое животное. «Полукровка, ты серьезно решил потягаться с Богом?» Карам рассмеялся, но вскоре ему стало не до смеха. Виар замахнулся пылающим мечом, вынуждая того защищаться. Меня небрежно откинули в сторону. Вскрикнув, я упала на каменный пол, сдирая руки и обдирая колени. С замирающим сердцем я наблюдала за коротким, но яростным поединком. Карам отступал, отклоняясь от зачарованного лезвия. Когда казалось, что победа уже в руках Виара, темный бог извернулся, касаясь пальцами щеки эльфа. Тьма метнулась к Виару и мгновенно обволокла его тело. Я вскрикнула, наблюдая, как он корчится от боли, падая на пол. Его, погруженного в черную субстанцию, било в конвульсиях. Он медленно и мучительно задыхался. — Виар! — воскликнула я, не в силах больше наблюдать за мучениями мужчины. — Иди сюда! — повернувшись ко мне, приказал Бог. — Ритуал пора заканчивать! Мужчина шагнул ко мне. Я, испуганно вскрикнув, попыталась создать щит. Но стоило Богу подойти, как защита завибрировала, медленно опадая светящимися искрами. Я напрягалась, призывая стихию. Все, что осталось. Воздушный сгусток на моей ладони получился крохотным, но я, не раздумывая, запустила им в темного. Он отмахнулся от моей магии, как от надоедливой мухи, и склонился надо мной. В его глазах полыхал гнев. Я только разозлила его. — Ты, зашипел Карам, — я убью тебя медленно и мучительно. Он схватил меня за шею и поднял на вытянутой руке, словно я ничего не весила. Я вцепилась в его руку, барахтаясь в воздухе, пытаясь освободиться и хрипя от недостатка кислорода. Карам поднес светившуюся черным свечением руку к моему животу, злорадно смеясь. Хриплый смех бога прервал странный треск. Он показался оглушающе громким. Я вздрогнула, глазами отыскав источник звука. Каменный пол трескался с поражающей быстротой, пока не сомкнулся в магической фигуре. А за миг до этого из лабиринта вышел Ингрим. «А вот и наш дорогой некромант!» — улыбнулся темный бог, рассматривая своего нового соперника. Он даже ослабил хватку, давая мне вздохнуть, а потом и вовсе опустил на пол возле виара, готовясь к магической атаке. Я смотрела на Ингрима зачарованным взглядом. Он был в перепачканном балахоне, длинные волосы взлохмачены, а золотистые глаза скептически осматривали глубокую магическую фигуру. И лишь на краткий миг его взгляд остановился на мне, но что-то прочесть по нему я не смогла. — Ну, здравствуй, Карам! Его голос был хриплым, а еще невероятно злым. Я кожей почувствовала то напряжение, которое искрилось между этими мужчинами. Моментально почувствовала себя третий лишний или четвертый, если брать во внимание обездвиженного эльфа. «Ну и как тебе в теле моего братца?» «Пришел отомстить?» — усмехнулся Бог. «Нет, я пришел за ней». Ингрим кивнул в мою сторону. «Девочка моя!» — осклабился Карам. И, заметь, пришла ко мне сама. Она всегда была слишком доверчивой, — покачал головы некромант. Но это уже не важно. Я вздрогнула, испуганная ледяным, полным злобы голосом Ингрима. А еще я четко поняла, нужно прятаться и побыстрее. Боя между этими двумя мне не пережить. Я начала медленно и не слишком-то героическое отступление в безопасное место. Но взгляд уткнулся в лежащего без сознания Виара. Я не могла его бросить. А потому, недолго думая, погрузила руки в черную жижу, сковавшую эльфа. По телу сразу же прошла дрожь. Субстанция была ледяной, а еще жутко неприятной, липкой, скользкой, тягучей. И это нечто сковывало движение, словно замораживая изнутри. Я морщилась, но продолжала добираться до Виара. У меня было немного времени, и пока мужчины заняты своими разборками, я могла действовать. Я успела дотянуться до эльфа и схватить его за запястье до того, как между Карамом и Ингримом завязался бой. Было странно наблюдать за боем мужчин, похожих друг на друга, как две капли воды, словно оригинал пытался уничтожить свое отражение. Руки Ингрима объяло черное пламя. Некромант оскалился и обходил противника по кругу. Я дернула на себя Виара, надеясь, что черная субстанция его отпустит, но без толку. Мужчина даже не сдвинулся с места. Схватив эльфа и второй рукой, я потянула сильнее. — Ты черпаешь силу из моей тьмы! — скрипнул зубами Карам. — Я твой бог! — Ты мой враг! — прорычал обозленный Ингрим, прыгая на соперника. Рука, окутанная черным пламенем, встретилась с челюстью Карама. Мужчину откинуло назад, протянув по полу, из-за чего на каменных плитах остался длинный чернеющий след. Но Карам, быстро вскочив на ноги, сплюнул кровь, рукой вытер рот и ринулся на некроманта, выпуская силу на свободу. Черные шары и молнии проносились над головой, руши стены и статуи. Взрывы магии оглушали, в ушах звенело, а я пыталась оттащить Виара подальше. Спину неистово пекло, руки жгло от магии темного бога, а из носа от напряжения закапала кровь. Сердце быстро билось в груди, словно пойманная в клетку птица, отсчитывая секунды, которые могли стать последними, если я не потороплюсь. Мужчины, занятые собой, не обращали на меня внимания, сцепившись между собой. Таких ужасающе мощных заклятий я еще не видела. Вокруг них плясали черные змеи, летали синие черепа и крутились воронки магии, грозя разрушить подземелье, а вместе с ним и весь дворец. Меня буквально придавливало к земле освобожденной энергией. — Виар! — тихо прошептала я, похлопывая эльфа по щекам. Я надеялась, что смогу привести его в чувство, но мужчина был пугающе бледным и холодным. Испугавшись, что он мертв, я вновь потянула его, пытаясь освободить от черной жижи. Над головой с огромным свистом пролетела ветвистая молния. Раздался взрыв, на меня посыпалась каменная крошка. Вокруг поднялось облако белой пыли. Каменный свод рушился на глазах. Я успела выставить щит, и камни повалились грудой сбоку от нас. Облегченно вздохнув, упала сверху на бесчувственного эльфа, совсем выбившись из сил. Грудь ходила ходуном, и я тяжело дышала, ртом хватая воздух. Сознание уплывало.